Теперь Сократ переходит к рассмотрению аргументации своего обвинителя Милета, «доброго патриота», как он говорит. Сократ спрашивает у Милета, кто же те люди, которые делают молодых людей лучшими? Сначала Милет называет судей, затем под давлением он был вынужден шаг за шагом признать, что Все афиняне, кроме Сократа, делают молодых людей лучшими. Вслед за чем Сократ поздравляет город с его счастливой судьбой. Далее Сократ говорит, что лучше жить с добрыми людьми, чем со злыми, и поэтому он не мог бы быть таким безумным, чтобы намеренно развращать своих сограждан. Если же он развращает их ненамеренно, тогда Милет должен был бы не привлекать его к суду, а наставлять и вразумлять его. В обвинении было сказано, что Сократ не только не признает богов, которых признает государство, но вводит других в своих собственных богов. Однако Милет говорит, что Сократ является полным атеистом и добавляет — Он утверждает, что солнце — камень, луна — земля. Сократ отвечает, что Милет, по-видимому, думает, что он обвиняет Анаксагора, чьи взгляды можно услышать в театре за одну драхму, по всей вероятности, в пьесах Эврипида. Сократ, конечно, отмечает, что это новое обвинение в полном атеизме противоречит самому же официальному обвинению а затем переходит к более общим соображениям. Остальная часть апологии по существу выдержана в религиозных тонах. Сократ вспоминает, что когда он был воином, и ему приказывали, он оставался на своем посту. Теперь, когда назначил меня Бог для того, чтобы жить, занимаясь философией и испытанием самого себя и всех прочих, Было бы так же позорно оставить строй, как прежде во время сражения. Страх смерти не является мудростью, поскольку никто не знает, не является ли смерть для человека величайшим из всех благ. Если бы ему предложили сохранить жизнь, при условии, что он перестанет заниматься философией, как он это делал до сих пор, он ответил бы. «Я вас, Афиняне, люблю и обожаю» но повиноваться буду более Богу, чем вам. И пока дышу и в силах, не перестану заниматься философией, всегда уговаривать и указывать каждому из вас, кого встречу, ибо так мне повелевает Бог. Будьте уверены в этом, и я думаю, что для вас во всем городе нет большего блага, как это мое служение Богу. Он продолжает далее. «Ведь я думаю, что, слушая меня, вы извлечете себе пользу. Я намерен сказать вам нечто такое, по поводу чего вы, пожалуй, поднимете крик. Только никоим образом не делайте этого. Будьте уверены, если вы меня убьете такого, каков я есть, вы больше повредите не мне» а самим себе. Мне-то ведь немало не принесут вреда ни Милет, ни Да они не смогут сделать этого, так как, я думаю, не полагается худшему наносить вред лучшему. Конечно, они могут и убить меня, подвергнуть изгнанию, лишить гражданских прав. Но это они, пожалуй, еще и кто-либо иной считают за великое зло, Я же не считаю, а считаю гораздо большим злом поступать так, как они теперь поступают, стремясь несправедливо осудить человека на смерть.